Глава 2. Доктор медицины и хирургии Кристиан Иванович Рутеншпиц, весьма здоровый, хотя уже и пожилой человек, одаренный густыми, сидеющими бровями и бакенбардами, выразительным сверкающим взглядом, которым одним, по-видимому, прогонял все болезни и, наконец, значительным орденом, сидел в это утро у себя в кабинете, В покойных креслах своих, пил кофе, принесенный ему собственноручно его докторшей, курил сигарету и прописывал от времени до времени рецепты своим пациентам. Прописав последний пузырек одному старичку, страдавшему геморроем, и выпроводив страждущего старичка в боковые двери, крестьян Иваныч уселся в ожидании следующего посещения. Вошел господин Галяткин. По-видимому, Кристиан Иванович нисколько не ожидал, да и не желал видеть перед собою господина Галяткина, потому что он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже можно сказать, недовольную мину. так как с своей стороны господин Галяткин почти всегда как-то не кстати опадал и терялся в те минуты, в которые случалось ему абордировать кого-нибудь ради собственных делишек своих, то и теперь, не приготовив первой фразы, бывшей для него в таких случаях настоящим камнем преткновения, сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, впрочем, кажется, извинение, и, не зная, что далее делать... Взял стул и сел. Но, вспомнив, что уселся без приглашения, тотчас же почувствовал свое неприличие и поспешил поправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился немало немедля на третью. То есть попробовал было принести оправдание — Пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал и, наконец, сел окончательно и уже не вставал более, а только на всякий случай обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах всех врагов господина Галяткина. Сверх того, этот взгляд вполне выражал, независимость господина Галяткина, то есть говорил ясно, что господин Галяткин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба, во всяком случае, с краю. Кристиан Иванович кашлянул, крякнул, по-видимому, в знак одобрения и согласия своего на все это, и устремил инспекторский вопросительный взгляд на господина Галяткина. Я, Кристиан Иванович, начал господин Галяткин с улыбкою, пришел вас беспокоить вторично, и теперь вторично осмеливаюсь просить вашего снисхождения. Господин Галяткин, очевидно, затруднялся в словах. Хм, да, проговорил Кристиан Иванович, выпустив изо рта струю дыма и кладя сигару на стол. Но вам нужно предписание держаться. Я ведь вам объяснял, что пользование ваше должно состоять в изменении привычек. Ну, развлечения, ну там, друзей и знакомых должно посещать, а вместе с тем и бутылки врагом не бывать, равномерно держаться веселой компании. Господин Галяткин, все еще улыбаясь, поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя... что развлечение у него, как и у всех, что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днём он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего. Даже заметил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, не хуже других, что он живет дома, у себя на квартире, и что, наконец, у него есть петрушка. Тут господин Галяткин запнулся. «Хм, нет, такой порядок не то, и я вас совсем не то хотел спрашивать. Я вообще знать интересуюсь, что вы большой ли любитель веселой компании, пользуетесь ли веселым временем, ну там, меланхолический или веселый образ жизни теперь продолжаете?» «Я, Кристиан Иванович...» «Хм, я говорю...» — перебил доктор... что вам нужно коренное преобразование всей вашей жизни иметь и в некотором смысле переломить свой характер. Кристиан Иванович сильно ударил на слове «переломить» и остановился на минуту с весьма значительным видом. «Не чуждаться жизни веселой, спектакли и клуб посещать и, во всяком случае, бутылки врагом не бывать. Дома сидеть не годится, вам дома сидеть никак невозможно». «Я, Кристиан Иванович, люблю тишину», — проговорил господин Галяткин, бросая значительный взгляд на Кристиана Ивановича и, очевидно, ища слов для удачнейшего выражения мысли своей. «В квартире только я да Петрушка. Я хочу сказать, мой человек, Кристиан Иванович. Я хочу сказать, Кристиан Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Кристиан Иванович. Я себе особо... «И сколько мне кажется, ни от кого не завишу. Я, Крестьян Иванович, тоже гулять выхожу». «Как?» «Да, но нынче гулять не составляет никакой приятности. Климат весьма нехороший». «Да-с, Иванович, я, Кристиан Иванович, хоть и смирный человек, как я уже, вам кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович. Путь жизни широк». Я хочу, я хочу, Кристиан Иванович, сказать этим, извините меня, Кристиан Иванович, я не мастер красно говорить. Вы говорите, я говорю, чтобы вы меня извинили, Кристиан Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, не мастер красно говорить. Сказал господин Галяткин полуобиженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. «В этом отношении я, Кристиан Иванович, не так, как другие», — прибавил он с какой-то особенной улыбкой, — «и много говорить не умею, придавать слогу красоту не учился. Зато я, Кристиан Иванович, действую. Зато я действую, Кристиан Иванович». «Хм, как же это вы действуете?» — отозвался Кристиан Иванович. Затем на минутку последовало молчание. Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул на господина Галяткина. Господин Галяткин тоже, в свою очередь, довольно недоверчиво покосился на доктора. «Я, Кристиан Иванович...» — стал продолжать господин Галяткин все в прежнем тоне, немного раздраженный и озадаченный крайним упорством Кристиана Иваныча. «Я, Кристиан Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум». «Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьянин Иванович, нужно уметь паркеты лощить сапогами». Тут господин Голядкин немного пришаркнул по полу ножкой. «Там это спрашивают, и каламбур тоже спрашивают, комплимент раздушенный нужно уметь составлять. Вот что там спрашивают». «А я этому не учился, крестьян Иванович». Хитростям этим всем я не учился. Некогда было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне. В этом, Кристиан Иванович, я полагаю оружие. Я кладу его, говоря в этом смысле. Все это господин Галяткин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш вовсе не жалеет о том, что он кладет в этом смысле оружие, и что он... Хитростям не учился, но что даже совершенно напротив. Кристиан Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной гримасой в лице и как будто заранее что-то предчувствовал. За тирадою господина Галяткина последовало довольно долгое и значительное молчание. — Вы, кажется, немного отвлеклись от предмета, — сказал, наконец, Кристиан Иванович в полголоса. Я признаюсь, вам не мог вас совершенно понять. Я не мастер красно говорить, Кристиан Иванович. Я уже вам имел честь доложить, Кристиан Иванович, что я не мастер красно говорить! сказал господин Голядкин на этот раз резким и решительным тоном. Кристиан Иванович! начал опять господин Голядкин тихим, но многозначащим голосом. отчасти в торжественном роде и останавливаясь на каждом пункте. Крестьян Иванович, вошедший сюда, я начал извинениями. Теперь я повторяю прежнее и опять прошу вашего снисхождения на время. Мне, Крестьян Иванович, от вас скрывать нечего. Человек я маленький, сами вы знаете. Но, к счастью моему, не жалею о том, что я маленький человек, Даже напротив, Кристиан Иванович, и чтоб все сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький, не интригант, и этим тоже горжусь. Действую не в тихомолку, а открыто, без хитростей. И хотя мог бы вредить, в свою очередь, и очень бы мог, и даже знаю, над кем и как это сделать, Кристиан Иванович. Но не хочу заморать себя, и в этом смысле умываю руки. В этом смысле, говорю, я их умываю, Кристиан Иванович. Господин Галяткин на мгновение выразительно замолчал. Говорил он с кротким одушевлением. «Иду я, Кристиан Иванович, — стал продолжать наш герой, — прямо, открыто и без окольных путей, потому что их презираю и предоставляю это другим. Не стараюсь унизить тех, которые, может быть, нас с вами почище, то есть я хочу сказать «нас с ними», Кристиан Иванович, я не хотел сказать «с вами». полуслов не люблю, мизерных двуличностей не жалую, клеветою и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно. Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, тому, кого бы считали таким, — заключил господин Галяткин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича. Хотя господин Галяткин проговорил все это до нельзя отчетливо, ясно, с уверенностью, взвешивая слова и рассчитывая на вернейший эффект, но между тем с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел теперь на Крестьяна Ивановича. Теперь он обратился весь в зрение и робко, с досадным, тоскливым нетерпением ожидал ответа Крестьяна Ивановича. Но к изумлению и к совершенному поражению господина Галяткина Кристиан Иваныч что-то пробормотал себе под нос, потом придвинул кресло к столу и довольно сухо, но, впрочем, учтиво объявил ему что-то вроде того, что ему время дорого, что он как-то не совсем понимает, что, впрочем, он чем может готов служить по силам, но что все дальнейшее и до него не касающееся он оставляет. Тут он взял перо, придвинул бумагу, выкроил из нее докторской формы лоскутик и объявил, что тотчас пропишет, что следует. нет не следует, Кристиан Иванович, нет это вовсе не следует», проговорил господин Галяткин, привстав с места и хватая Кристиана Ивановича за правую руку. Этого, крестьян Иванович, здесь вовсе не надобно. А между тем, пока мест говорил это все господин Галяткин, в нем произошла какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали, все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались, сам он весь дрожал. Последовав первому движению своему и остановив руку крестьяна Иваныча. Господин Галяткин стоял теперь неподвижно, как будто сам не доверяя себе и ожидая вдохновения для дальнейших поступков. Тогда произошла довольно странная сцена. Немного озадаченный Кристиан Иванович на мгновение будто прирос к своему креслу и, потерявшись, смотрел во все глаза господину Галяткину, который таким же образом смотрел на него. Наконец, крестьян Иваныч встал, придерживаясь немного залацкан вицмундира господина Голяткина. Несколько секунд стояли они таким образом оба, неподвижно и не сводя глаз друг с друга. Тогда, впрочем, необыкновенно странным образом, разрешилось и второе движение господина Голяткина. Губы его затряслись, подбородок запрыгал, и герой наш заплакал совсем неожиданно. Всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь правой рукою, а левой схватив тоже за лацкан домашней одежды Кристиан Иваныча, хотел было он говорить и в чем то немедленно объясниться, но не мог и слова сказать. Наконец Кристиан Иваныч опомнился от своего изумления. «Полноте, успокойтесь, садитесь». — проговорил он, наконец стараясь посадить господина Галяткина в кресло. — У меня есть враги, Кристиан Иванович, у меня есть враги, у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись, — отвечал господин Галяткин боязливо и шёпотом. — Полноте, полноте! Что враги? Не нужно врагов поминать. Это совершенно не нужно. Садитесь, садитесь, — продолжал Кристиан Иванович, усаживая господина Голяткина окончательно в кресло. Господин Голяткин уселся, наконец, не сводя глаз с Крестьяна Иваныча. Кристиан Иваныч с крайне недовольным видом стал шагать из угла в угол своего кабинета. Последовало долгое молчание. «Я вам благодарен, Кристиан Иваныч, весьма благодарен и весьма чувствую все, что вы для меня теперь сделали». «По гроб не забуду я ласки вашей, Кристиан Иванович!» — сказал, наконец, господин Галяткин, с обиженным видом вставая со стула. «Полноте, полноте, я вам говорю, полноте!» — отвечал довольно строго Кристиан Иванович на выходку господина Галяткина, еще раз усаживая его на место. «Ну, что у вас? Расскажите мне, что у вас есть там теперь неприятного?» — продолжал Кристиан Иванович. «И о каких врагах говорите вы?» «Что у вас есть там такое?» «Нет, Кристиан Иванович, мы лучше оставим это теперь», отвечал господин Галяткин, опустив глаза в землю. «Лучше отложим все это в сторону до времени, до другого времени, Кристиан Иванович, до более удобного времени, когда все обнаружится, и маска спадет с некоторых лиц, и кое-что обнажится. А теперь, пока, мистер, разумеется, после того, что с нами случилось...» «Вы согласитесь сами, Кристиан Иванович. Позвольте пожелать вам доброго утра, Кристиан Иванович», — сказал господин Галяткин, в этот раз решительно и серьезно, вставая с места и хватаясь за шляпу. «А, ну, как хотите, хм...» последовало минутное молчание. «Я с моей стороны, вы знаете, что могу, и искренне вам добра желаю». «Понимаю вас, Кристиан Иванович, понимаю. Я вас совершенно понимаю теперь. Во всяком случае, извините меня, что я вас обеспокоил, Кристиан Иванович». Хм. «Нет, я вам не то хотел говорить. Впрочем, как угодно. Медикаменты по-прежнему продолжайте». «Буду продолжать медикаменты, как вы говорите, Кристиан Иванович. Буду продолжать и в той же аптеке брать буду». «Нынче и аптекарем быть, Кристиан Иванович, уже важное дело». «Как? В каком смысле вы хотите сказать?» «В весьма обыкновенном смысле, Кристиан Иванович. Я хочу сказать, что нынче так свет пошёл. Хм. И что всякий мальчишка, не только аптекарский, перед порядочным человеком нос задирает теперь. Хм. Как же вы это понимаете?» «Я говорю, Кристиан Иванович... про известного человека, про общего нам знакомого Кристиан Иванович, например, хоть про Владимира Семёныча. А. -а, -а. Да, Кристиан Иванович. И я знаю некоторых людей, Кристиан Иванович, которые не слишком-то держатся общего мнения, чтобы иногда правду сказать. А. -а. Как же это? Да уж так. -с. Это, впрочем, постороннее дело. Умеют это иногда поднести кокус с соком. Что? Что поднести? Коку с соком, Кристиан Иванович, это пословица русская. Умеют иногда, кстати, поздравить кого-нибудь, например, есть такие люди, Кристиан Иванович. Поздравить? Да, поздравить, Кристиан Иванович, как сделал на днях один из моих коротких знакомых. Один из ваших коротких знакомых? А! -а, -а как же это! сказал Кристиан Иванович, внимательно взглянув на господина Галяткина. Дас один из моих близких знакомых поздравил с чином с получением асессорского чина другого, весьма близкого, тоже знакомого и вдобавок приятеля, как говорится, сладчайшего друга. Это к слову, пришлось. Чувствительно, дескать, говорят, рад случаю принести вам, Владимир Семёныч, моё поздравление». «Искреннее моё поздравление в получении чина, и тем более рад, что нынче, как всему свету известно, выявились бабушки, которые выражат». Тут господин Галяткин плутовски кивнул головой и, прищурясь, посмотрел на крестьяна Иваныча. «Хм, так это сказал. Сказал, Кристиан Иванович, сказал. Да тут же и взглянул на Андрея Филипповича, на дядю-то нашего нещечка». Владимира Семёныча. — Да что мне, Кристиан Иванович, что он асессором сделан? — это что тут? Да жениться хочет, когда еще молоко, с позволения сказать, на губах не обсохло. Так-таки и сказал. Дескать, говорю, Владимир Семёныч, я теперь все сказал. Позвольте же мне удалиться. — Хм. — Да, Крестьян Иваныч, позвольте же мне теперь, говорю, удалиться. Да тут, чтобы уж разом двух воробьев одним камнем убить, как срезал молодца-то на бабушках. И обращаюсь к Ларе Алсуфьевне. Дело-то было третьего дня у Алсуфьевна Ивановича. А она только что романс пропела чувствительный. Говорю, дескать, чувствительно пропеть вы романс изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердца. И намекаю тем ясно, понимаете, Кристиан Иванович, намекаю тем ясно, что ищут-то теперь не в ней, «А подальше...» «А, ну что же он?» «Лимон съел Крестьян Иванович, как по пословице говорится». «Хм...» «Да-с, Кристиан Иванович, тоже и старику самому говорю, дескать, Алсуф Иванович говорю. Я знаю, чем обязан я вам, ценю вполне благодеяния ваши, которыми почти с детских лет моих вы осыпали меня». Но откройте глаза, Алсуфий Иванович, говорю, посмотрите. Я сам дело на чистоту и открыто веду, Алсуфий Иванович. А вот как? Да, Кристиан Иванович, оно вот как. Что ж он? Да что он, Кристиан Иванович, мямлет и того, и сего, и я тебя знаю, и что его превосходительство, благодетельный человек, и пошел, и размазался... Да ведь что ж, от старости, как говорится, покачнулся порядком. А, так вот как теперь. Да, Крестьянин Иванович, и все там и так чего. Старикашка в гроб смотрит, дышит на ладан, как говорится, а сплетню бабью заплетут какую-нибудь, так он уж тут слушает. Без него невозможно. Сплетню, вы говорите? Да, Крестьянин Иванович, Заплели они сплетню, замешал свою руку сюда и наш медведь, и племянник его, наша нещечка. Связались они с старухами, разумеется, и состряпали дело. Как бы вы думали, что они выдумали, чтоб убить человека? — Чтоб убить человека? — Да, крестьян Иваныч, чтоб убить человека, нравственно убить человека. Распустили они... Я всё про моего близкого знакомого говорю. Кристиан Иванович кивнул головою. Распустили они насчет его слух. Признаюсь вам, мне даже совестно говорить, Кристиан Иванович. Угу. Распустили они слух, что он уже дал подписку жениться, что он уже жених с другой стороны. И как бы вы думали, Кристиан Иванович на ком? Право на кухместерше. На одной неблагопристойной немке, у которой обеды берет. Вместо заплаты долгов руку ей предлагает. Это они говорят? Верите ли, крестьянин Иванович, немка подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна, если известно вам? Я признаюсь с моей стороны. Понимаю вас, крестьянин Иванович, понимаю и с своей стороны это чувствую. «Скажите мне, пожалуйста, где вы живете теперь?» «Где я живу теперь, Кристиан Иванович?» «Да, я хочу... Вы прежде, кажется, жили...» «Жил Кристиан Иванович, жил, жил и прежде. Как же не жить?» Отвечал господин Галяткин, сопровождая слова свои маленьким смехом и немного смутив ответом своим Кристиана Ивановича. «Нет, вы не так это приняли. Я хотел с своей стороны...» «Я тоже хотел, Кристиан Иванович, с своей стороны. Я тоже хотел...» Смеясь, продолжал господин Галяткин. «Однако же я, Кристиан Иванович, у вас засиделся совсем. Вы, надеюсь, позволите мне теперь пожелать вам доброго утра?» хм. Да, Кристиан Иванович, я вас понимаю. Я вас теперь вполне понимаю...» — сказал наш герой, немного рисуясь перед крестьяном Иванычем. — Итак, позвольте вам пожелать доброго утра. Тут герой наш шаркнул ножкой и вышел из комнаты, оставив в крайнем изумлении крестьяна Иваныча. Сходя с докторской лестницы, он улыбался и радостно потирал себе руки. На крыльце, дохнув свежим воздухом и почувствовав себя на свободе, Он даже действительно готов был признать себя счастливейшим смертным и потом прямо отправиться в департамент. Как вдруг у подъезда загремела карета. Он взглянул и все вспомнил. Петрушка отворял уже дверцы. Какое-то странное и крайне неприятное ощущение охватило всего господина Галяткина. Он как будто бы покраснел на мгновение. Что-то кольнуло его, Он уже стал было заносить свою ногу на подножку кареты, как вдруг обернулся и посмотрел на окна Кристиана Иваныча. Так и есть. Кристиан Иванович стоял у окна, поглаживал правой рукой свои бакенбарды и довольно любопытно смотрел на героя нашего. — Этот доктор глуп, — подумал господин Галяткин, забиваясь в карету. — Крайне глуп. Он, может быть, и хорошо своих больных лечит, а все-таки... Глуп, как бревно. Господин Галяткин уселся, Петрушка крикнул пошел, И карета покатилась опять на Невский проспект.